Я нарисую твой портрет. Тогда на выставке в Толедо заворожило полотно. Художник в технике кубизма изобразил души стекло. Игра цветов, накал оттенков и буйство красок завлекло. Я посмотрела и узнала, кому принадлежит оно. Порыв отчаяния и страха переполнял этот кувшин. Мазки отрывистые впились, как будто человек один. Душа изранена рыдала, она о помощи звала. И не могла найти ответа. Покоя в вечности сполна. Вы так внимательно смотрели, вас точно тронул сей сюжет. Вы угадали, на картине я увидала свой портрет. Но в чем причина вашей боли? Кто так неистово сломал огранку жизненной природы, разбил трагический финал? Он божество, он лучик света, источник неба и земли. Но его нет и жизни нету. Остатки роскоши ушли. Я знаю, что вам нужно делать, как развернуть стекло души, чтобы она пылала светом, и в ней горел огонь любви. Возьмите холст, мольберт и краски, и будет вам его портрет, но только с чувством пылким, страстным, как во вселенную ответ. И с этим мироощущением и вдохновением горя я написала мой любимый, как Оскар Уальд, портрет тебя. Ты смотришь на меня с картины Как талисман, что мне дарил, Таким же томным и красивым Небесным взглядом голубым.